Голова 29. -я. Идеальное возвращение. Откровенно говоря, лучше использовать Голдвилла в этом бою не смог бы Иван Джен. В конце концов, он совсем не специализировался на данном мехе, в отличие от Винсента. У Монорасца это был любимый мех, и благодаря его способности стихии воздуха сила Голдвилла в его руках выросла чуть ли не вдвое. Даже если бы эти два противника вместо того, чтобы отвлекаться по сторонам, направились вместе в его сторону... у них бы всё равно не было шансов на победу. Винсент ещё не успел вдоволь нарезвиться, как уже всё закончилось. На его счету были двое. Джаншань зарубил Грома-Эс, его боевые навыки с трудом можно было отнести к первому классу, однако победа над мехом-снайпером далась ему довольно легко. Бастион, в свою очередь, яростно был разбит мехом-такуми яростным медведем. Было видно, что обычно добряк-дробилка еле сдерживает огонь, бушующий в его душе. Будь он хоть сто раз добрее, но сражение есть сражение. Наконец он смог показать себя. Вся ситуация изменилась мгновение ока с выстрелом Сноули на счету, который также был один из противников. Все думали, что в команде Саламандр инициативу на себя возьмёт либо Джан Шань, либо Ван Джан. Никто и представить себе не мог, что это будет Сноули. Но самое страшное, ей удалось вынести одного из ключевых бойцов синего счета и всего за один выстрел. Внезапно команда «Саламандр» стала победителем. К тому же победителем над одной из самых успешных команд Аслана. «Саламандры» не потеряли ни одного бойца, в то время как команда «Синий щит» оказалась полностью разбита. Зрители ещё не успели понять, что произошло. Как вдруг послышался очень неприятный звук. «В системе явно есть сбои! Я совершенно точно открыл энергетический щит! Тогда почему я был убран с площадки?» Сноули атаковала с дальнего расстояния, поэтому её выстрел должен был растереть как минимум 70% своей мощи, когда он угодил в меня, — возмутил Сорос. Конечно же, ему было тяжело принять поражение. Он являлся основной атакующей силой своей команды, а ему даже и шансы не оставили показать себя в этом сражении. Будучи асланцем, он управлял абиданским мехом, из чего следовало, что он имеет довольно чёткое представление об этой модели меха. По его оценке, самое страшное, что должно было произойти после выстрела — это снижение его скорости перемещения. Тот факт, что энергетический щит окажется почти уничтожен, Расса совсем не пугал. Ведь сразу после этого, работая в паре с капитаном отряда, он хотел разобраться с Барреем, который на таком расстоянии не смог бы причинить ему какой-либо вред. У любой виртуальной системы бывают погрешности, однако сами по себе они почти несущественны. Во всяком случае, обычно они не имеют отношения к стойкости. Так как сопротивление к икс-способности у каждого человека зависит от его физических данных, то некоторые мелкие недочёты просто неизбежны. Но к этой системе уже давно не было никаких нареканий, связанных именно с этим. Тем не менее, то, что сейчас развернулось на боевой площадке, совершенно не соответствовало стандартам. Именно поэтому раз был ужасно разозлён. он даже не успел показать, на что способен, как был уничтожен перед лицом её величества принцессы. В итоге это также привело к поражению всей команды. Можно сказать, что вся ответственность за это ложилась на его плечи, разве мог он смириться с этим и просто промолчать? Катт тут же обратился к записи боя, но на видео было отчётливо видно, что выстрел с нового Ли потерял всего лишь 10% от своей мощности при попадании в Росса. На общем экране появилась сцена с атакой, подкреплённая статистикой. Судя по волновому диапазону, X-энергия, оказалась и вправду почти не понесла потерь, отлетев на такое большое расстояние от своего обладателя. Все присутствующие тут же посмотрели на профессора Лату. Он на мгновение задумался. «Нам всем стоит поздравить, Сноули. Её контроль над сохранением энергии уже достиг минимальных требований для перехода на земной ранг». После этих слов вся аудитория загалдела. «Разве только что тут не шли разговоры о том, что в ней нет ничего особенного?» Земной ранг включает в себя детальное понимание своей способности X. Кроме того, дальние атаки мастеров такого уровня не теряют своей мощности. То есть для земного ранга тут действительно нет ничего необычного, только вот сколько лет этой девушке? Неужели она уже действительно достигла этой границы? Как правило, в первую очередь достигается совершенство в использовании способности, а уже потом переходишь в ступень, когда твои атаки не теряют мощности вне зависимости от расстояния. Было очевидно, что в плане использования способности Икс Сноули ещё требовалось потренироваться, но неожиданно она перескочила через простое и достигла сложного. «Окажется, слухи о благословении ледяного дракона совсем не выдумки!» Поражённо выдохнул Лату. Он встречал гениев, но чтобы таких, эта девушка явно оставит всех позади. Следует отметить, что Марс и остальные мастера секторов – Сейчас как раз стремятся достигнуть именно того, что Сноули уже умеет. И она действительно одарена небом. Студенты шептались между собой, неоднократно вздыхая и охая. После поступления в Высшую академию X, Сноули тут же привлекла к себе огромное внимание. Эта девушка принадлежала к числу невероятно талантливых людей, и потому даже при всем желании не могла остаться незамеченной. Сообщество Федерации Ледяных Облаков всячески оказывало ей поддержку, Так что было очевидно, что на их родине и впрямь верят в легенду о детях, рождённых с наступлением года Ледяного Дракона. Но в первом учебном году Сноу Ли, хотя и проявила себя неплохо, но как таковых сверхталантов не показала. Поэтому многие уже перестали считать её особенной. И вот эта Тихоня вдруг выдаёт такое. Снайпер, умеющий на полную атаковать свои Икс Энергией, это очень страшное дело. Любой команде придётся быть на стороже при столкновении с ламандрами. Из-за такого шокирующего выступления Сноу Ли, достижения Ван Джен и остальных остались почти незамеченными. Хотя там тоже было на что посмотреть. Ван Джен, например, смог за секунду выйти из-под подавления разведчика противников. Это тоже можно было назвать весьма невероятным успехом. Однако куда там ему до выстрела Сноу -Ли? Команда «Синий щит» больше не нашла, что сказать. Они совсем не ожидали такого поражения. И всё из-за недооценённой силы сноули. До этого все считали, что способности Х-девушки находится на С-уровне, а она, оказывается, уже дошла до уровня Б, к тому же Сноу Ли освоила применение способности на дальней дистанции. Именно это позволило ей обезвредить главного атакующего бойца их команды. Если бы они знали о её прорыве, кто знает, как бы всё сложилось. Комбейер был очень подавлен, члены его команды также были очень подавлены, однако проигрыш есть проигрыш. Асланцы в этом плане обладали удивительной способностью отмахиваться от неудач в жизни. Команда «Саламандр» всячески радовалась своей первой победе, которая случилась после возвращения Ван Джена. Джан Шань был очень доволен всем произошедшим. Как же ему понравилось мучить беспомощную мышку, загнанную в угол. Профессор Лату, как и все, был восхищен прорывом Сноу только всё же он понимал и видел немного больше, чем все остальные. Если бы команда противников была подготовлена... то Сноули не смогла бы так просто решить исход этой битвы. Его внимание как раз-таки зацепилось за другую деталь произошедшего сражения – три десятых секунды. Именно такое количество времени понадобилось Ван Джену, чтобы выйти из-под влияния способности окаменения Хатсона. Лату вздохнул и вновь посмотрел на счастливую команду-победительницу. На его лице засияла улыбка. Будучи профессором факультета военного искусства, Он имел отчётливое представление о каждой из команд, и новые, такие, что, например, собрали Лиер или Али Вейдус, не были исключением. Алиер, казалось, был рождён, чтобы стать лидером. Парень не только хорошо сражался, но и разбирался в военной тактике, а ещё имел очень хорошую психологическую выдержку. Такого человека совершенно точно ждёт великое будущее. Али Вейдус также смог удивить профессора. Будучи по натуре своей очень переживающим о своей чести абидансом, Он, тем не менее, на личном примере преподал своей команде очень хороший урок. На такое способен отнюдь необычный человек. Говоря на частоту, всё, что касается Абидана, начиная от деятельности государства и заканчивая действиями её граждан, пропитано нетерпеливостью. Абиданцы по натуре своей чересчур самонадеяны, однако Ливедус использовал такой неформальный способ, чтобы остудить пыл своих товарищей. Результаты этого шага уже стали проявлять себя. В том сражении Лато видел, что Аливейдус не мог не рассчитать силу атаки противников. Такую ошибку можно было списать на те же самодовольность и несдержанность, присущие Абиданцам, но также её можно было отнести и к преднамеренно преднамеренным. Конечно же, каким бы талантливым ни был Аливейдус, он остаётся молодым человеком, а юность на то и даётся, чтобы совершить ошибки. Однако в то же время он, столько лет отслуживший в армии Абидана, меньше всех мог сойти за обычного хвостлевого парнишку. решившего справиться со всеми в одиночку. И вот теперь профессор увидел в деле Иван Джена. Этот землянин явно обладает огромной силой, однако в этом бою он сделал всё, чтобы показать себя смогли именно участники его команды. С одной стороны, это позволит ему сплотить всех, а с другой стороны, они набираются опыта. Нынешняя молодежь поистине умна и разбирается в стратегии и тактике. Таким образом, саламандры оказались в личном списке интересных команд профессора.